Затем опускали носилки, а сами стояли, покачиваясь, с тяжело вздымавшейся грудью, стараясь поймать глоток свежего воздуха, которого не было. Через минуту они поднимали носилки и передвигались дальше, на небольшое расстояние по бескрайним просторам зеленых желтых холмов. На подъемах они сгибались, казалось, не могли сделать и шага вперед, и все-таки делали. Они снова выпрямлялись, продвигались еще несколько шагов и останавливались, глядя друг на друга. А когда приходилось спускаться под уклон, ноги дрожали от напряжения, икры и голень ныли от боли. Им нестерпимо хотелось остановиться, броситься на траву и пролежать остаток дня без движения. Уилсон был в сознании и страдал от боли. При каждом сотрясении носилок он стонал и метался, равновесие нарушалось, и насильщики начинали спотыкаться. Время от времени он ругал их, и они ежились от этих ругательств. Его стоны и крики как будто рассекали раскаленный воздух и побуждали товарищей сделать еще несколько шагов вперед. Проклятие! Я же все вижу! Разве так, черт возьми, обращается с раненым? «Вы только трясете меня и загоняете весь гной внутрь!» «Стэнли, ты нарочно так делаешь, чтобы измучить меня!» «Низко и подло так обращаться с раненым другом!» Его голос становился слабым. Время от времени, при внезапном толчке, он вскрикивал. «Проклятие! Оставьте меня в покое!» От боли и жары он хныкал, как ребенок. «Я бы не стал так обращаться с вами!» как вы со мной. Он откидывался назад с открытым ртом, воздух из его легких вырывался шумом, как пар из чайника. Да осторожней же, сукины вы дети, осторожнее. Мы делаем все, что можем, ворчал Браун. Ни хрена вы не можете, черт возьми. Я припомню вам это, сволочи. Они протаскивали носилки еще на сто ярдов, потом опускали их на землю и тупо смотрели друг на друга. Уилсон ощущал болезненную пульсацию в ране. Мускулы живота ослабли от боли. Его всего лихорадило. От жары руки и ноги сделались свинцовыми и причиняли страдания. В груди и горле скопилась кровь, а во рту все совершенно пересохло. Каждый толчок насилок действовал на него как удар. Он чувствовал себя так, как будто в течение многих часов боролся с человеком намного сильнее себя, и теперь силы его иссякли. Он часто был на грани потери сознания, но каждое неожиданное сотрясение насилок вызывало жгучую боль, и он снова приходил в себя, с трудом сдерживая рыдание. Временами он замирал и стискивал зубы в ожидании очередного толчка. И когда происходил толчок, ему казалось, что по воспаленным нервам прошлись напильником. Ему чудилось, что в испытываемой им боли виноваты люди, несущие носилки, и он ненавидел их. Такое же чувство на какой-то момент испытывает человек к предмету, о которой ушибает ногу. «Сукин ты сын, Браун!» «Заткнись, Уилсон!» Браун шатался и спотыкался на каждом шагу и чуть не падал. Пальцы, сжимавшие ручки носилок, медленно разжимались, и когда он чувствовал, что носилки вот-вот выскользнут из рук, он кричал «Стой!» Опустившись на колени возле Уилсона, он пытался отдышаться и растирал руку онемевшими пальцами. «Потерпи, Уилсон. Мы делаем, что можем», — задыхаясь, говорил он. «Ты сукин сын, Браун. Ты же трясешь меня нарочно». Брауну хотелось закричать, либо ударить Уилсона по лицу. Язвы на его ногах открылись, кровоточили, и всякий раз, когда он останавливался, причиняли нестерпимую боль. Дальше идти не хотелось, но он видел, что товарищи смотрят на него и говорил. «Пошли, пошли, ребята!» Так они тащились под горячими лучами полуденного солнца в течение нескольких часов. Постепенно и неотвратимо угасали их решимость и воля. С огромными усилиями они двигались в этом мареве, связанной друг с другом невольным союзом бессилия и злобы. Когда один из них спотыкался, остальные ненавидели его. Ноша сразу же становилась тяжелее, а стоны раненого выводили из состояния апатии и подстегивали словно кнутом. Им становилось все труднее и труднее. Порой от приступов тошноты глаза застилала мутная пелена. Темнела земля впереди, учащенно билось сердце, рот сводило от горечи. Они в оцепенении механически переставляли ноги, страдая больше Уилсона. Каждый был бы рад поменяться с ним местами. В час дня Браун велел остановиться. Ноги его настолько одервенели, что каждую минуту он мог рухнуть на землю. Они поставили носилки с Уилсоном, а сами распластались рядом и жадно хватали в том воздух. Вокруг дышали зноем раскаленные холмы, попеременно подставлявшие солнцу свои склоны. Воздух, казалось, остановился.